Газетчики-поэты Журналисты-поэты — это, судя по всему, гибрид современности, когда скорость и адская спешка являются обязательными условиями любого успеха. Во всей стране вряд ли найдется первоклассная газета, в штате которой не оказался бы рифмоплет. Журналист — это одно, а поэт — нечто другое. Во всяком случае, так должно быть. Сочетание из двух, то есть человек, который выполняет работу обоих, скорее всего, это союз противоположностей. Журналист-хроникёр приходящих впечатлений Он выхватывает из стремительного потока текущих событий то, что достойно внимания, записывает и, отметив свой материал печатью оригинальности, если таковая у него имеется, отсылает еще влажный номер в руки и к сердцам читающей публики, а сам уже бежит за свежей новостью. Он настоящая машина, машина поразительной эффективности, которая перемалывает метину миллиона событий за день и передает ценное зерно тем, кто без его помощи бродил бы бесцельно средь куч плевел. Поэт должен быть человеком совершенно другой закваски. Не его дело отвеивать Микину. Но, получив от своего более легконогого собрата пригоршню золотистых зерен, он должен уединиться с ними и приступить к изучению жизни во всем ее разнообразии. Изучать ее спокойно, широко — и смотреть на все вокруг беспристрастным взглядом. Поэт-журналист может достичь высот знаменитого журналиста, но ему никогда не быть великим поэтом. Муза слишком робкая девица и не появляется при первом же вызове перепачканного чернилами переписчика. Когда мы пробегаем глазами ежедневные газеты, то время от времени наталкиваемся на стоящие стихи, которые, если и нацарапаны в ходе повседневной нудной текучки, под воздействием вдохновения Ири Бизонова, все же заключают в себе истинный огонек жизни. В самом деле, многие жемчужины поэзии, которые навсегда сохранились в нашей памяти, были созданы под влиянием особого душевного порыва за считанные минуты, но такая практика скорее исключение, чем правило. В какой-то газете недавно сообщалось, что Фрэнк Шентон написал свою замечательную оду за рабочим столом в редакционной сутолке за два часа, причем одной рукой он создавал шедевр, а другой обмахивался из-за нестерпимой жары. Ода на самом деле вышла хорошей, и автор получил немало вполне заслуженных похвал. Однако его способность писать, создавать поэзию, сослужила дурную службу его журналистской славе, ибо публика продолжала возносить до небес его вирши, которые ежедневно появлялись в «Атланта Конститюшн». Никто не желал верить, что он способен написать прекрасную оду, поработав над ней денек-другой. Нет, он явно перегреется, и ему придется потратить слишком много сил, обмахивая себя рукой, словно веером. Всё чаще выдвигается идея... что, скорее всего, газетные рифмоплеты, как правило, не заслуживают звания поэтов и всегда будут оставаться журналистами, которые время от времени занимаются рифмованием только ради того, чтобы расслабиться или для разнообразия. Широкая публика, однако, склонна принимать все, что срифмовано за поэзию и часто портит репутацию хорошему журналисту, настаивая на том, чтобы он вошел в века со славой слабого поэта. Даже один абзац статьи, написанной на злободневную тему, принимает особую остроту, если его зарифмовать, особенно в виде пародии. Но наши газетчики-поэты еще не осознали того факта, что неинтересная статья, написанная в прозе, нисколько не выиграет, даже если ее написать в безупречно зарифмованных стихах. Кто-то так описал поэзию. Это одинаковые по длине строчки с рифмами на конце и смыслом посередине. Ежедневная колонка, которую многие журналисты стараются зарифмовать, это их большая ошибка, если они таким образом стремятся к славе поэта. мы здесь имеем в виду тех кто в самом деле весьма амбициозен и хочет добиться своего увенчания поэтическими лаврами тому кто придает лишь эфемерную важность своим поэтическим попыткам не нужна никакая критика ибо она не вызовет у них никакого разочарования некоторые более серьезные мастерарифмы в газетах обладают амбициями гораздо большими чем то время, которое они уделяют своим первым поэтическим опытам. И остается лишь сожалеть, что в их стихах сразу заметна спешка, незавершенность, неумение выбрасывать из текста ненужное, явно лишнее. По правде говоря, вдохновение играло не очень большую роль в творчестве самых знаменитых поэтов мира. Прежде всего терпеливый, кропотливый труд — Настойчивое, безоговорочное удаление всего лишнего, точное соблюдение поэтического равновесия строк и их тщательная отделка, с помощью которой из грубого алмаза получается совершенный бриллиант. Одна поэма в месяц, создаваемая некоторыми нашими самыми плодовитыми писателями, может восхищать нас все тридцать дней, но три написанные за день. заставляют нас приберечь порцию своего восхищения до следующих трех, которые будут навязаны нам утром следующего дня. Наши поэты Юга особенно повинны в перепроизводстве своей продукции. Те из них, чьи поэтические голоса обычно наиболее слышны среди создателей стихов, занимают такие должности, где они куда более ярко блещут, чем в своих поэтических строчках. Только несколько из них обладают таким талантом, который, несомненно, принесет им славу, если их творческий размах, время и масштабность усилий будут способствовать развитию их дарования и его расцвету. Мистер Уилл Т. Хейл, чьи поэмы появляются в Мемфис Компершелл Эппл, проявляет ясное и достойное всяческой похвалы понимание создавшейся ситуации, когда говорит следующее. Осмелись сказать, что поэты штата Тенниси, включая таких как Уолтер Меллан, Говард МакГи, Эрэм Фильдс, Леллан Ранкин, миссис Хиллиард, миссис Бойль, миссис Гихрист, миссис Берроу и мистер Лэмп, Писали стихи, которые они сами никогда не выдавали за высокую поэзию. Они всегда считали их чем-то эфемерным, тем, на что можно бросить взгляд и забыть, потому что то, что написано ими в стихах, можно легко написать и в одном абзаце прозы. Я сам скромный рифмоплет, раб на ниве рабства, называемой газетой, подобно всем моим собратьям по Перу, во всем штате, нисколько не заносчив и ничего для себя не требую. Но, конечно, мне будет приятно, если то, что я написал, будет переписано читателями и удостоится их, может, и незаслуженных мною похвал. «Я писал стихи и буду писать впредь». Для чего быть навязчивым и вбивать свои вирши в голову читателю, называя их поэзией? Лучше я парифмоплетствую, если мне уж так хочется. Мистер Хейл, как мы видим, осознает приходящую природу таких стихов, которые журналист пишет, чтобы заполнить газетную площадь. Хотя он написал... Несколько настоящих жемчужин, которые можно будет после подробного анализа, однако, еще улучшить. Весьма сомнительно, что мистер Фрэнк Шентон, который взял на своей поэтической лире несколько возвышенных и западающих в душу аккордов, стремится к тому, чтобы о нем помнили по тем рифмованным стишкам, которые он выдает на гора каждый день для своей газеты. На самом деле, если распространенное мнение о нем соответствует действительности, то мистер Шентон не стремится ни к достижению эпоэтических вершин в этом искусстве, ни к личной славе. Только одна поэма, над которой он будет трудиться несколько дней, создаст ему куда более завидную репутацию, чем то поразительное количество рифмованных строк, которые он выдает за то же время. Совсем недавно он опубликовал два или три стиха, посвященные танцовщице из Модуэя, которую иногда называют «попинта». В этих стихах полно замечательных воздушных рифм, звонкой мелодичности и захватывающей грациозности. Они в самом деле восхитительны и очаровательны. Поэмы его весьма утонченные — и когда читаешь ее музыкальные напористые строки, то видишь перед собой эту огненную танцовщицу, слышишь стук ее кастаньет. Но огромному количеству его ежедневно создаваемых стихов никогда не достичь этого высокого уровня, и мораль всего такова. Если тебе сопутствует успех как журналисту и интересному хроникеру повседневных событий, дающих темы для статей, то от перепроизводства сиюминутной поэзии твое будущее, как большого поэта, под вопрос Усопший Юджин Фильд мог бы стать значительным поэтом, но никто не может сомневаться в том, что его труд в газете был слишком тяжелым и обременительным, чтобы в полной мере способствовать развитию его поэтического таланта. Стихи, которые он писал, всегда пользовались популярностью из-за своей простоты и музыкальности, отличались поразительной симпатией к детям всех народов, а все его поэмы такие очаровательные, такие милые, совсем немного не дотянули до величия. Скорее затронутые им темы и выраженные чувства, а не зрелость поэтического творчества сделали его столь широко популярным. Поэму Если она призвана стать великой и незабываемой долгое время, нужно создавать так, как строится дом, прежде фундамент, затем верхняя структура, архитектурные пропорции, орнамент и завершение. Все должно стать следствием огромного труда, неусыпных забот, иначе ничего не выйдет. Судья Элбион У. Турги, чье мнение о литературном творчестве вполне заслуживает уважения, даже несмотря на его малопочтенную склонность к политике, советовал поэтам и другим литературным аспирантам всегда работать в комнате, где горит в камине огонь, и не ради самого огня или излучаемого им тепла а ради возможности отправлять в него пять страниц на каждую одну, которую они отсылают издателю. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Владимир Самойлов.